Глава двадцать 28. Степан Орлов положил трубку и огляделся в поисках Артема. "Тёмыч", позвал он еле ворочая языком. "Ты здесь? Мигера звонила, лампа говорит, не горят". Но Артема в мастерской не оказалось. Десять минут назад он ушел по заявке в конструкторский отдел. Вспомнив об этом, Степан громко выругался. "Опять придется все делать самому". Он поднялся на ноги и основательно покачиваясь, стал укладывать в сумку нужный инструмент. Стремянка стояла в углу мастерской. После обеда в ресторане Малахит сотрудники Тауэра и арабские бизнесмены вернулись в штаб-квартиру компании. Иностранцы остались довольны увиденным, это не укрылось от внимания Насти, но все же они еще колебались. Настя не могла понять, что их сдерживало от подписания контракта, и с кем еще они собрались встречаться после посещения Тауэра. В вестибюле Настя увидела пожилого напарника Артема. Старик, едва держась на ногах, взобрался на высокую шаткую стремянку и менял перегоревшие трубки ламп у лифта. Настя пришла в ужас, с чего этому старому дурню понадобилось делать это именно сейчас? Навстречу делегации двигалась Изольда. Она только что вышла из лифта и приветливо улыбнулась. Аркадий и Азар уже почти поравнялись с ней, остальные двигались немного позади. Орлов вынул из светильника перегоревшую трубку и попытался пристроить ее на верхней площадке алюминиевой стремянки. Затем взял в руки новую лампу, покачнулся, и Зольда подошла вплотную к лестнице. Добро пожаловать, господин Азар, сказала она. Что произошло позже, Настя не видела. Стремянка резко содрогнулась, Орлов, не удержав лампу, уронил ее вниз, стеклянная трубка разбилась об голову Азара. Мелкие осколки и едкий белый порошок покрыли дорогой деловой костюм иностранца. Настя просто онемела, Изольда тоже застыла на месте. О боже! Аркадий Бежецкий налетел на старого электрика как коршун на цыпленка. Он грубо стащил Орлова с лестницы и резко встряхнул за грудки: "Ты что же это себе позволяешь, мразь?" прошептал он сквозь зубы. "Позоришь меня перед коллегами!" Настя быстренько извинилась перед арабами и попыталась увести их подальше. Азар просто задохнулся от ярости. Было видно, что он едва сдерживается, чтобы не устроить скандал. Его помощники быстро что-то говорили, переводчица с испуганным видом крутила головой по сторонам. Настя бросилась в подсобные помещения. Нужно было срочно разыскать где-то одежную щетку. Лучше купить иностранцу новый костюм. Так ты еще и пьяный старый козел!» услышала Настя за своей спиной. А ну пошёл отсюда, и чтобы больше я тебя здесь не видел. Нина, рявкнул Аркадий на секретаршу Изольду, стоявшую поблизости. Да, робко откликнулась та. Проследи, чтобы сегодня же этого урода рассчитали. Я не желаю больше видеть эту рожу в своей компании. Хорошо, Аркадий Егорович, кивнула Нина. Да как же это? подал вдруг голос Орлов. За что? С кем не бывает? Вы не можете уволить меня просто так. Убирайся к дьяволу, рыкнул на него Бежецкий, и старик сразу сник. Настя обернулась на ходу и вдруг увидела, как Изольда довольно улыбнулась. Инцидент с арабами был быстро улажен, но все же эта история произвела на них не самое благоприятное впечатление. Бизнесмены извинились и быстро отбыли в свой отель. Судя по всему, сделка была сорвана. Час спустя по штаб-квартире Тауэра разнеслась весть о том, что арабы заключили контракт на строительство торгового центра с компанией Ивана Волкова. Как он мог, бушевал Степан Орлов, собирая свои вещи в мастерской, где он отработал последние 30 лет своей жизни. Тварь неблагодарная. Если бы эта стерва не запнулась за лестницу, ничего бы не произошло. Вот ее бы и увольнял. Так не ответь. На мне решил отыграться. Но уронил я эту проклятую лампу, и что с того? Ты уронил ее не на того человека, заметил Артем. Он сидел за столом и наблюдал за метаниями старика по мастерской. Ему было жаль Орлова, но что он мог сделать? К тому же старик сам напрашивался. В последнее время он редко приходил на работу трезвым. Было просто чудом, что его не уволили раньше. "И это повод", крикнул Степан. "Да просто он всегда меня ненавидел, потому что я был в хороших отношениях с его отцом, которого Аркадий терпеть не мог. Он же его в итоге и отправил на тот свет". Старик вдруг резко замолк. "О чем ты?" не понял Артем. Он озадаченно взглянул на Орлова. Не похоже, что тот все еще пьян. Не твое собачье дело, огрызнулся старик. Я многое знаю об этой семейке. Не семейство, а бассейн с акулами. Бежецкий давно мечтал вышвырнуть меня из компании. И вот наконец у него это получилось. Но ничего, ничего. Старик погрозил кулаком потолку. Я этого просто так не оставлю, я ему отомщу. Этот ублюдок меня надолго запомнит. Михаил, остынь», — мирно проговорил Артем. Отправляйся домой, проспись. Хочешь, дочки твоей позвоню, чтобы тебя встретила. Что? вызверился на него старик. Ты дочку мою не трогай. Я тебе позвоню. Знаю, таких ни одной юбки не пропустишь. Не надо ей звонить. Эта сучка только тогда и радуется, когда мне плохо. Вся в мамашу свою, прости, Господи. Степан побросал вещи в пакет, вышел и громко хлопнул дверью, оставив Артёма обдумывать услышанное. Аркадий Бежецкий рвал и метал. С самого начала все пошло наперекосяк. Он был просто уверен, что опоздание арабов, накладка с обедом в малахите, все это случилось не просто так. Иван Волков обскакал его. Но как ему это удалось? Изольда наблюдала за ним издалека и была очень довольна случившимся. Ей все удалось, причем она сделала это так, что никто ничего не заметил. Нужно отдать должное Настике, она все организовала на высшем уровне. Но Аркадию не стоило возлагать на соплячку больших надежд. Может, теперь он поймет, что Анастасия еще слишком неопытна для игр в большой лиге. Однако оставалось сделать еще кое-что. Изольда спустилась в подземный гараж и разыскала водителя Сашу. "В твоих услугах мы больше не нуждаемся", заявила она ему. "Что?" ужаснулся парень. "Ты уволен", повторила Изольда. "Нам не нужны люди, столь халатно относящиеся к своей работе. По твоей вине сегодня у нас сорвалась важная сделка". "Но я..." попытался возразить Саша. "Ничего не хочу слышать. Ты уже не работаешь в Тауэре. Сдай ключи от машины и иди в отдел кадров". Там тебе дадут расчет.